Итак, значит, у нас с вами сегодня 15 апреля 2013 года, и у нас с вами первое занятие по практике раскладов. Так, Игорь, ты куда все время перемещаешься? Я только засеку, где ты сидишь, как ты уже меняешь место дислокации. Девочки. Так, ладно, значит, после того, как все собрались, почти все, да, значит, по поводу работы с колодой, да, значит, итак, С колодой производятся следующие действия. Ну, вообще-то, то есть колоду вообще-то, в принципе, чистят, уже заряженную иногда. Вот, значит, на колоде понятно, что гадают. Вот, и колоду заново перезаряжают в случае если. Да? Вот по поводу того, как чистить колоду, когда уже она у вас там есть. Да? Значит, регулярно. На колоде, на картах оказываются такие вот ну, частички, ну как грязи, да, небольшие. Это не зависит от того, просто жир с рук, да, вот там все-таки что-то собирается, и при чистке, понятно, скатывается. Значит, вот вам надо иметь в виду, что вот эти вот а, черные точечки на картах, да, это то, что имеет склонность в себе удерживать информацию. И таким образом колода начинает работать более мутно. То есть вы вот по мере того, как будете упражняться в работе своей с колодой, да, вы через какое-то время обнаружите, что бывает разница. Бывает так, что вот вы сделали расклад, и расклад такой сам по себе очень прозрачный, то есть карты очень понятно говорят, да, и поток над ними такой вполне себе прозрачный, вам легко таким образом карты связать. Да. Вот в принципе чистая, хорошо заряженная колода, да, вот она дает такую прозрачность. В том случае, если, соответственно, через какое-то время, да, там становится более и более грязный, то понятно, расклады становятся менее прозрачными. Понятно? В связи с этим просто имейте в виду, что вообще сама по себе уборка, чего бы то ни было, убирание грязи, это еще и убирание негативной энергии. Вот, ну, значит, это касается, там я не знаю, уборки в доме, да, и понятно, что касается аккуратности, ну, обращения с какими-то было вещами. Понятно, да, то есть вот когда на колоде какие-то вот частички появились, просто регулярно, ну что, тут покрытие, в общем-то, достаточно хорошее, в связи с этим, ну, обычно как, берется ваточка, берется слабый раствор мыльный, протирается, и после этого сразу полотенчиком, ну, соответственно, убираете всю эту воду, потому что все-таки это бумага. А то у нас сейчас претензия от одной девочки на, на сайт, значит, точнее, на ящик школы пришла, о том, что она ее, значит, чистила, намочила водой, и в результате этого, значит, претензия к нам по поводу качества колоды. Мы ей пишем, вообще она бумажная. Андрюша сразу еще добавил, а еще она горит. Вот, да, то есть, в общем, ну, действительно, чего ждать от бумаги, да, там, сколько угодно, она будет с покрытием, да, она многое выдержит, но, тем не менее, все-таки, ну, имейте совесть, да, помнишь, это хоть и с покрытием, но все-таки это бумага, это картон, вот, то есть, соответственно, вот такие просто способы чистки происходят, то есть, чистить опять, там, водой или же огнем нет никакой необходимости в том случае, если колода работает исправно. То есть вот таким образом очищается просто, ну делается более прозрачный, да? Вот соответственно самое предсказание, сам расклад. Вот еще иногда бывает такое, что колода становится испорчена, что колоду кто-то испортил. Значит, вообще случаи, когда колода портится, единичные. Но тем не менее, да, я об этом рассказываю. Значит, вот молодую колоду, а у вас, вот когда колод, ну вот, которую вы недавно зарядили, это колода молодая. Где-то первый месяц, два-три, в том случае, если вы там, ну, гадаете, ну, не знаю, там два 3 раза в неделю всего, колода остается молодой. В том случае, если там прям вот вы уже начали там гадать, гадать, да, там каждый день не по, не по одному разу, то понятно, что она где-то месяца через полтора уже становится вполне себе зрелой. Да? Вот особенности общения с молодой колодой заключается в том, что она еще пока не очень уверенно удерживает вашу собственную энергетику. Понимаете? Нет? Вот. И, соответственно, получается, что э, в связи с этим надо соблюдать правила безопасности с колодой. Значит, правила безопасности следующие. Ну и впоследствии тоже имеет смысл также поступать. Просто если молодая колода при несоблюдении этих правил безопасности быстрее всего становится испорченной, то зрелая колода, в принципе, ну вот на 99 это переживет. Вот, а, значит, вот то, как сейчас, например, мне дал колоду э, Вася. Это молодую колоду бы убила прямо вот тут же. Значит, итак, смотрите, вот по поводу правил обращения в связи с этим колодой. С поверхности стола или там с любой поверхности колоду в руки может брать только хозяин. Это понятно? Для молодой колоды это критично. То есть достаточно, если бы это была молодая колода, что ее там, например, кто-то хватанул, а потом сказал, ой, положил обратно, Вот этого достаточно, чтобы колода уже начала врать. Испорченная колода врет. Вот, значит, если нам нужно по какой-то причине колоду передать чьи-то руки, ну, не знаю, для вытаскивания расклада, еще чего-то, значит, как это делается? Да? Берется колода с поверхности руками хозяина, перетасовывается, в это время вокруг нее появляется эфирная подушка, ну, вот часть вашего эфирного тела, да, таким образом оказывается на картах. Перетасовывается и передается из рук в руки. Понятно? Также по возможности избегайте того, чтобы после перетасовки, и когда клиент вытащил нужные карты, он ее клал обратно на поверхность. Но это не значит, что у него прям надо вырывать из рук ее, да, и, потому что ну, нет необходимости. То есть если взять с поверхности стола это вот стопроцентное правило, то все-таки лучше и по окончании то, чтобы колода приходила в ваши руки, а не клалась, не ложилась на поверхность руками клиента. Это менее критично, но по возможности это правило соблюдайте. Было замечено, достаточно после работы просто протянуть, ну, после того, как клиент вытащил карты, протянуть руку, и колода быстрее всего окажется у вас в руках. Понятно? То есть вообще я буду вам, когда описывать правила работы с колодой, я исхожу из того, что чем меньше вы пугаете клиента, да, если вы работаете с клиентом, да, тем лучше. То есть, в принципе, клиенты, приходя на приемы, уже априори несколько нервные. Понимаете, да? Они не очень понимают, что будет происходить, они не очень понимают правила игры, они не знают, как обращаться с этим инструментом, они побаиваются даже самих карт. Понимаете, да, и поэтому для нас, конечно, эскалация вот этого страха, да, там, усиливание этого страха, это ухудшает, ну, взаимную работу с клиентом, да, поэтому будем, ну, вот, соответственно, как-то вести себя спокойнее, да, там, сами меньше то распространять вокруг себя состояние, ну, там, благости и мира, если угодно. Вот, значит, то есть, соответственно, при этом имейте в виду, что вот колода до ад с поверхности как раз брать руки клиенту уже могут. Чем колода до ад отличается просто от колоды? Да, тем, что на ней лежит сделанный некий расклад. То есть, да, есть некий сделанный расклад, и оставшаяся колода – это колода даат. Хотя, если вы помните, те, кто меня заряжали колоду, что и здесь, когда я вам все время говорила, позицию даат, позицию даат, кладите колоду, это по левой руке рука отгадателя. И когда, соответственно, мне вот с позволения вашей колоды, она соглашалась поработать со мной на время этого расклада, если вы помните, в это время уже 10 карт отдельно лежали. И все равно я вас просила перетасовать и дать мне в руки. Понимаете, да, что была ваша эфирная подушка. И сама я на поверхность карты не клала. Я их держала, ну вот в руке, когда работала. Понятно, нет? нет. Потому что ну, э, я понимаю, что таким образом я могу еще только молодую рождающуюся колоду уже испортить. Или там, пере, пере, пере, на, перепрограммировать на себя, что в данной ситуации, в общем-то, для вас неблагоприятно. Вот. То есть, соответственно, в общем-то, если там лежит какое-то количество карт уже в раскладе, и лежит колода да если ее клиентам хватанул, вот это уже не критично. Может, конечно, возникнуть дурацкий вопрос, а без одной карты это уже даад, я бы не рисковала. Да, все-таки, ну вот, расклад должен при этом уже как-то лежать, да, чтобы это была полноценная датка. Вот, хорошо. Значит, иначе говоря, если вашу колоду, молодую, взяли чужие руки, колода быстрее всего от этого будет испорчена. Что тогда делаем? Тогда мы ее заново полностью чистим, так как вы это делали, и дальше после этого заново заряжаем. Все, вариантов нет. Вот, значит, я помню, у меня испортил колоду ребенок чужой, я ночевала у подруги с молодой колодой, свежезаряженной, достаточно, сколько это было, недели две, вот, и просыпаюсь, а мальчик, ну там сколько, три с половиной годика, наверное, разложил вот так все карты в ковру. Вот, ну и, соответственно, в общем, взяла колоду и практически пропустила следующий прием, по той причине, что колоду надо было напрочь, да, вот там перечищать ее и заряжать. Ну, потому что все, я не могу работать с таким инструментом. Вот, был еще случай, когда у меня испортили зрелую колоду. Вот, причем которая уже так была вполне себе внятная. И, конечно, это было для меня удивлением. Я не ожидал, что так можно зрелую колоду испортить. Ну, Навайсней не хочу показывать, потому что есть шансы. Mm -hmm. Вот, значит, а выглядит каким образом, там, у меня а, человек с сильной энергетикой, ну вот, да, которая считывалась, ну вот, да, так, а, значит, взяла посмотреть колоду, и разглядывая карты, она прям каждую хвалила. И знаете, вот как ребенка сглазили. То есть, я говорю, ой, какая хорошая, ой, какая красивая, ой, а это-то как нарисовано. Понимаете, да? И после этого колода была напрочь обнулена. Понимаете, да? То есть вот полная иллюзия, что вообще никогда на ней ни одного расклада не делали даже не пробовали. Вот. Значит, вообще, в принципе, у меня иногда такое бывает. Ну, правда, редко. Значит, если у вас, ну, значит, что я сижу напротив клиента, да, и, соответственно, планирую ему сделать расклад, и мне нужно передать ему из рук в руки колоду, но ну, я прям чувствую такой протест. Я понимаю, что я не готова вот этому человеку в руки давать собственные карты. Просто не готова. В этом случае не давайте. То есть даже в том случае, если нужно сделать 7 тел, во время которого вытаскивать карты должны только руки клиента, Вот, я просто делаю, как я обычно с детьми это делаю, да, вот когда я деткам своим там, например, лучи миссии вытаскиваю. Я беру вот эти 22 аркана выделенных, делаю их а, веером и прошу, говорю, покажите любую карту. Ну, значит, потому что к одной все-таки это не к колоде. Показывает, я ее кладу, тасую, опять делаю веером, говорю, еще одну. Понятно, Нет. То есть, прям, если очень надо, то вот это как вариант. Вот, значит, некоторые даже систем... некоторые, я даже читала, что там была, знаете, какая рекомендация в этом случае, ну, такая она, забубенная, похожая на ритуал, если клиент очень противен, а надо сделать ему почему-то именно полный расклад на полной колоде, а не семь тел, например, да, вот, и в этом случае там даже была рекомендация, знаете, какая там, поделить на две части, сказать, Там выберите любой, любую, там эту или эту, он говорит, эту, отлично, эту или эту, эту, отлично, а теперь веером, понимаете, нет? Но так, к сожалению, каждую карту, ну, просто имейте в виду, да, что, например, для Кельского креста нам всего 10, ну, не настолько уж облиняет по сравнению с опасностью, грубо говоря, испортить работающую колоду, потому что связь со своей колодой через какое-то время становится феноменальной. У меня даже было такое, что у меня, например, колода во время сосования выбрасывала карту, о чем-то меня предупреждает, знаете, как газета. Ну вот, да, там она говорит, а ты знаешь, что ты там то-то-то, я знаю-знаю. да, обратно, она говорит, а ты знаешь, что у тебя там дьявол сейчас, я говорю, да в курсе, в курсе. Ну вот, понимаете, то есть без задавания вопросов колода просто трепалась. Вот, да, и вот, ну вот как-то вот ей хотелось. Значит, с этой эмоциональной связью он, по-моему, рассказывала страшную историю, когда у меня одна кубочная дама, а, значит, сожгла свою колоду, не рассказывала, да? И у нее в результате вышла там, а, и она рыдала, рассказывала, значит, девятка кубков с императором перевернутым. То есть вся колода сгорела, девятка кубков, девят, и девятка кубков император перевернутый, остались целыми. То есть, ты уходишь по пути правильных поступков, но я люблю тебя. Вот, ну, конечно, страшно было, да, ну вот такое получить от ушедшей колоды. Вот, значит, то есть, соответственно, как я уже описал, да, что иногда колода может быть сбита просто очень сильным энергетическим воздействием, да, от, там, от клиента. В связи с этим, да, ну чувствуете внутренний вот этот протест, да, ну если у вас этот протест по любому поводу, значит у вас Луна и идите лечиться, да, то есть я еще раз говорю, что людей вот такой сильной энергетики и при этом негативно настроенных, ну в общем, в принципе, не так много в этом мире на наше счастье, вот, но это есть, конечно, вы не пойдете туда, где у них гнездо, вот, есть там места, где у них гнездо. Да, там, например, там какую-нибудь там вы попали организацию, да, там магического порядка. И они такие все сидят и говорят, а да, я посмотрю твою колоду, ты говоришь, не дам. Mm -hmm. Ну вот, значит, вот в связи с этим будьте аккуратны. Да, вот в некоторые действительно местах они прям концентрируются, да, эти страшные, непонятные люди. Mm -hmm. Окей, значит, а, итак, значит, а, с поверхности, то есть колода может быть испорчена, да? Я описала, какими способами. Либо с поверхности молодую колоду хватанул кто-то без разрешения, либо, соответственно, потом сбил а, с помощью ну, вот своей энергетики негативной. Случаи такие редки, но если это так, как можно проверить? Значит, ну понятно, что имеет смысл, если есть такая возможность прийти к мастерам, ну, да, там, ко мне или там к преподавателям, да, потому что здесь, в общем-то, у нас обычно опыт уже больше и мы можем определить. Можно определить самому, определять будем одинаково. Ну, просто в одном случае на вас работает опыт мастера, в другом случае только ваш собственный. Вот, как можно определить? Это задать вопрос, ответ на который вы, в принципе, знаете. Ну, там сейчас попробую объяснить, о чем идет речь. Ну, например, да, там, что происходило в моей жизни сегодня, там, предположим, с часа дня до двух часов дня, вот в этот период. И делаю расклад. И если они там в это время, да, ну, я так себе более-менее представляю, что произошло, да, там я проснулась, вспомнила, что завтра у мамы день рождения, я хуела от этого. Да. Значит, тут же ко мне приперся братик и сказала: мы едем сейчас с маме за подарком. Вот, да, ну, в общем, как-то потом спустилась к детям, потом, значит, ругалась на мужа, что он не спускается для того, что он вполне адекватен. Если мужчина не проявляется адекватно, тогда не пропускай его к рулю. Понимаешь, да, то есть сама так или иначе, потихонечку провоцирует. Поэтому я бы здесь сказала: что имеет смысл потренироваться на отношениях, которые незначимы для того, чтобы вот пресечь вот эту золотую середину. Понимаешь, да, когда есть и вот твоя императрица воля, понимаешь, да, такая бабья правильная, И в то же время да, нет давления, и в то же время нет такого, чтобы ты подчинялась ну, вот мужской воле. Поэтому здесь все очень непросто. Надо действительно пробовать в незначимых отношениях, что-то с этим делать. Потому что через две недели вполне возможно какой-то мужик из прошлого начнет опять стучаться в твою жизнь, или какой-то новый, но это не, не тот, с кем можно, соответственно, совместный путь идти. Вот. Но они это описывают как то будущее, которое будет в результате того, что ты так в эту точку Джокера двойной образом, то есть, если ты войдешь, вполне возможно, будущее будет переписано. Ты понимаешь? Я понимаю, но, я но не тогда понимаю, как вот все-таки войти в эту точку Пока. Начать новые отношения, то есть пытаться знакомиться, смотреть, какие мужики еще бывают. Я об этом. И при Конечно. этом сам поначалу с ними, понимаешь, да, там что-то декларировать так, чтобы не тратить время на текст, кем это будет, ну невкусно, понимаешь, да, то есть сразу с ними как-то переходить на достаточно такой ироничный, вкусный язык, понимаешь, да, там пытаться там с ними там каким-то образом, ну там быть более легкой. Ну какие ништяки, какие если угодно, да. Страхи твои, боишься, соответственно, возникающей двойка с перевернутая. Новых возможностей, которые требуют от тебя изменения себя. То есть подсознательно это звучит как страх. Окружающие думают, что у тебя сейчас эти, ä, правосудие, господи, в навеси перевернутое, начинается такой период, когда ну вот, энергия пришла, и сейчас, вот, видимо, что-то будет происходить ну вот, в твоей жизни. Хочется тебе двойка кубков, опять влюбленности вот такой, да, вот, прям светлый и ясный. Через полтора месяца, это в конце мая, будет некий рыцарь пентаклей, который объясняется. Девятка из кипетров в соединении с девяткой мечей. Еще одно дополнение. тройка мечей. И карта печать по всему этому делу. Клесница перевернутая. Ну смотри, рыцарь пентаклей, скажите, из этого расклада говорит о возрасте взглядов. Для зерней энергетических перемен. Узы взглядов, четверка кубков, зерно энергетических перемен, Паш Мучий. Значит, смотри, придет новая энергия в конце мая. Ты будешь готова как-то попробовать ну, вот, эту новую энергию влить в отношения. Но при этом получается, да, что ты, несмотря на то, что будешь готов уже к тому, чтобы новые отношения пришли, но фактически девятка скипетр, для этого ничего не будешь делать, а будешь продолжать действовать по обстоятельствам. И таким образом весь правильный выбор, да, он начнет таким образом сливаться. То есть иначе говоря, Наташа, колода прям реально советует, расклад говорит о том, что сейчас надо опять начать э, включать поисковое поведение, опять знакомиться. Угу. Через два дня буквально, От сегодняшнего момента, суть по картам времени, значит, вы, ну вот придет состояние вот такого ну, эмоционального принятия, равновесия, да, обстоятельств существующих, и протащит тебе это две недели. То есть буквально вот через два дня, да, там на две недели, у тебя включится равновесие, когда ты наблюдаешь за тем, что происходит, да, там оцениваешь внутри себя, да, и в общем как-то достаточно светлое будет состояние. И еще до конца мая включится колесо фортуны. То есть, правда, реально там начнут происходить какие-то более удачные события на территории мужской и женской. И вот это колесо фортуны будет активно влиять 28 дней. Вот, вот как-то так. Поздравляю, твоя колода заряжена. Угу. Вот, на них вполне теперь можно гадать. Мужчине включает, совать. Вот, и вытаскивать. В том случае, если вы задаете вопрос, вот, вот я в этот смотрю, в этом направлении эти две барышни, я думала, я посидею, пока мы с ней на заряжали. Вот, значит, а, а, когда вы задаете колоде вопрос, напоминаю, в это время держать карту нельзя. Переведу на русский. Скажите, пожалуйста, каковы шансы? Понимаете, нет? То есть я подхватила карту, еще не договорив. Иначе говоря, задали вопрос, после этого уже берите карту. Ну или там приснимаете и верхнюю открываете. Понятно, нет? Хорошо, значит, карты открываются как нижечка. То есть вот такой способ, красивый, но меняет позицию карты. Через какое-то время, когда я вас выпущу, хоть вот, хоть вот так вытаскивайте, мне будет в общем пофигу в достаточной степени. Да? Как потом привыкнете, так привыкнете. Да? Просто здесь, ну вот, да, чтобы мы здесь не путались, прямая, перевернутая, когда вы гадаете, да, давайте делать одинаково. Так же, как, например, на мастер-класс будут пускаться люди с разными колодами, не только с 12 лучами. Вот, если у вас есть какие-то любимые другие колоды, которые вы зарядили, ну вот, то, пожалуйста, не вопрос. Хотя рекомендовала бы на, хотя бы на полгода остаться при этой. Потому что все-таки у нее все символы верные и больше шансов ну, на то, что она потом будет хорошо и мощно держать. Вот, окей. Значит, это сказала, это сказала. Номера, помните, да, что в больших раскладах очень важны номера. Карт, потому что по ним мы будем выкладывать карты в схему, да? Поэтому, соответственно, там раз друг на друга, два, помните, да? И вот таким образом, соответственно, карты выкладываются, а потом кроются на ладошке и стопки в стопку перекладываете. Что с ним происходит? Вы решили уже забросить курс второй, что ли? Раз сегодня у вас у одного, то другого работает телефон. Во время места у нас какой-то там, какой самый последний вот этот, ну, телефон волшебный с яблоком? iPhone, точно. Последний какой там, последний iPhone какой? Yeah. Пятый. Пятый. Вот, эти во время места, значит, выкинули в коридор пятый iPhone. Потому что там запрещено с этим самым быть с телефонами. И Женька честно предупреждает, окажетесь с телефоном, и телефон зазвонит, имейте в виду, судьба будет вот такая. Поэтому все следим за, за этим. Вот, ну, в общем, поэтому у нас там случилось такое чудо. Значит, я не знаю, там нашёл, потом хозяин или не нашел. Вот, где выкинули, рассказывать не могу, уже там вряд ли. Лежит. У нас сумки вылетали. Чё? Сумки в коридор вылетали. Ну, сумки, да, сейчас вся сумки, сумка, да, ну, может, вся сумка вылетит. Да. Ну, там звонил, да. Сергей, я хочу если надо дадёте срочно, то что... Меньше месяца да, песке расклад через месяц. Да. Да, то есть тогда ее передержать только через месяц. Да, конечно, да. да, да. У тебя кто-то уже хватал? Ну, я да, откуда делала. А, да, откуда ничего страшного, я тебе уверяю. Ну, не критично, скажем, шансов очень много. На то, что если она да отхватила, да, что-то произошло, главное, не основная колодец. Да, ребенок маленький. Вот, ну это Игорь, э, это самое, делай тебе комплимент, что вот такой молодой женщине не может быть большой ребенка. Некоторые комплименты просто надо разъяснять. Вот, хорошо. Окей. Значит, ну что, а, так, теперь что еще? Номера помните, да, что важно, давайте в этом отчет. Значит, заметила ваши ошибки, ну такие, в кавычках, ошибки, то есть то, что можно было бы делать эффективнее, простите за черную деловую. Значит, а, вы когда карту на руке крутите, имейте в виду, что по мере того, как вы будете работать, у вас уровень чувствительности ладони будет повышаться. Понимаете, нет? Вот вы сейчас, наверное, по себе даже заметили, что вы стали чаще мыть руки. Потому что неприятно, а, вот, когда начинаешь работать с энергетикой, начинают больше работать рецепторы энергетические, а ладони, да, это очень мощный энергетический рецептор. Ну, вот, да, и в связи с этим вот больше чувствуется, ну вот там, ну даже не столько грязь, сколько просто, ну вот неуютно, когда руки давно не мылись. Это понятно, нет? Вот, причем под давно это иногда полчаса достаточно, чтобы опять бежать, мыть руку. Ну вот, значит, и вот вы, когда будете на ладони смотреть карты, через какое-то время вы обнаружите, что больше нет проблемы в том, чтобы почувствовать карту. А проблема в том, что и так, и так вы ее чувствуете. И в таком случае, как остановиться, понимаете, на каком из вариантов, этом или этом? Вот ученики с опытом уже, значит, кивают радостно. В связи с этим, да, там, то, что я делаю, то, что мне удобно, я просто ее бездумно кручу и на какой-то момент времени перекладываю. Понимаете, да, то есть в это время вообще лучше мыслями уходить. В этом случае все будет происходить точно. Так, как надо. Ясно, нет? Значит, хорошо, а если ну, клиент, соответственно, да, там руки крутит и долго тормозит, ну вы просто ему напомните, сколько там карт осталось, кто-то меня тут злил. Кто-то прям вот меня, кто же это был-то? Не помню. В общем, кто-то из пришедших, да, села и начала крутить. Ну вот, понимаете, да, я тактично намекнула, что всего карт на она да-да-да. Я думаю, блин, у нас все полчаса, сейчас меня одна там задержится, да, там на всех остальных. То есть клиенты в этом случае, да, я, я обычно говорю о том, что ничего страшного. Если неправильно, ну вот определите, это будет видно в раскладе, что того слов сказать, правда. Вот, хорошо, значит, да, всегда делает королок, клиенту не надо, выкладывай пятерки и восьмерки. То есть клиент, в принципе, по большому счету, карта в руках держит только тогда, когда расклад идет по схеме. Понятно, нет? Хорошо. Значит, ну вот об этом. Значит, по-моему, все, что вот пока имеет смысл знать, я рассказала, думаю, уже можно вполне переходить к Хельскому кресту, ладно? Окей, ну там еще что-то по дороге возникнет. А, во, уже по дороге возникло. Значит, я забыла вам сказать такую важную вещь. Когда рассказывала белую карту, ну суть, по крайней мере, по тому, как ко мне когда приходили люди, да, там и не обнаруживалась у них эта информация, может, конечно, ко мне приходили одни склеротики, но быстрее всего склеротика это я. Значит, если в раскладе объективной реальности в сильной позиции выходит белая карта, это значит, что на этого человека, кому делался расклад, как минимум до полуночи не гадать больше. Понятно? Поэтому, есть, например, делали на вас Кельский крест, там выходила белая карта не в докладе, а в основных картах, это значит, что до полуночи на себя ты больше не погадаешь. Понятно? Это не в смысле запрещено, а это в смысле совсем бесполезно. Расклад будет мутный-мутный, и фиг из него чего поймешь. Понимаете, да? То есть карты будут прям реально... Вот рассказывай, знаете, вот восьмерками кубков, рыцарями, причем сплошными бажами. Понимаете, да, и ты вообще ничего не понимаешь. Ты сидишь и думаешь, ну и что? Он говорит, так простите, человек в точке джокера, что ты хочешь? Да. То есть получается, она вообще в кельском кресте упадает? расклад. Нет, и этот расклад читается, mm -hmm. а следующий не делается. Этот расклад читается, а то обрадовались, увидели белую карту, сказали, «Все, я два лунча, не гадаю». Нет, нет, нет. Ну, этот расклад, где вышла белая карта, читаем, просто не делаем дополнительных раскладов. И так же, как, например, в ответ на вопрос, что порекомендуете, если в нуле выходит шут, что порекомендуете? Шут. Больше ничего не выкладываем. убираем шута, втасовываем и идем придуряться, если получится. Почему? Потому что любые доклады шута только ухудшат ваше положение. Понимаете, да? Под шутом надо идти, соответственно, откидывая отложив мозги в сторону. А доклад, наоборот, эти мозги включает. Понятно? А тогда перерыв на можно шут? Если шут, как рекомендация, ну, ты собираешься рекомендации следовать? То есть пробовать дерзать-то собираешься? Ну, если вот ты дерзаешь, то, в общем-то, и, и все. Тогда уже, можете вообще не потребуется еще рекомендации спрашивать, оно все само пойдет. Ну, а потребуется, тогда и спросишь. А в том случае, если держать дерзать не собираешься, имей в виду другую рекомендацию, пока в ближайшее время все равно не будет. Эту выполни. Хорошо. Так, ну чего, прекрасные люди, значит, про расклад Киевского креста, окей? Вот, сейчас новый файл запущу, пока еще ничего не делаем, будем после перерыва делать. Так что сидите.